Полина Корн. Двойная начинка для сладкой булочки. Съела карамельку и оказалась в другом мире. Звучит абсурдно, но именно это со мной и произошло. Парлас, мир богов. Они не гнушаются использовать простолюдов в своих целях. Меня вообще сразу решили продать. А дальше совсем уж абсурдно. Я пухляшка стала желанным трофеем для двух красавчиков. Я же не собираюсь становиться добычей, особенно когда выясняю, что в этом мире напрягся сладостями. Я просто обязана познакомить этих чванливых башков с истинным наслаждением сливочной помадки. Периодически унывающая героиня с кучей комплексов. Два шикарных брата-близнеца, избавляющие ее от этих комплексов. Мэ же М. Больше жира, меньше стресса. Я так устал биться, а скалы – вкусные лакомства. Любовь и жаркая эротика, авторский юмор, говорящие сладости.